Глава 18. Четыре последующих дня непрерывно шел дождь. Участники похода уже и представить не могли, что когда-то этот унылый и холодный поток может прекратиться, и они наконец смоют себя надоедливую грязь. Вездеходы медленно ехали по бездорожью на север, следуя указаниям Трояна. Небо было затянуто сплошными облаками, то серыми, то желто-зелеными, то золотистыми, и только дождь, мелкий, холодный, монотонный, не менялся ни днем, ни ночью. Они миновали несколько десятков лесистых долин, перевалили через множество гряд холмов, и каждый новый подъем на каменистой почве, набрягшей ручьями, давался им с большим трудом. Моторы надсадно ревели, надрываясь. Силы людей также таялись с каждым часом и, казалось, скоро окончательно иссякнут. Второй вездеход в очередной раз застрял. Его водитель Грехом был не настолько опытен, как Мирхат, и машина забуксовала прямо посреди длинного и довольно крутого подъема. Мотор ревел, подобно раненому слону. Гусеницы скользили по глинистой почве, отбрасывая в сторону фонтаны грязи. Пришлось пассажирам вылезти под дождь и толкать машину. Но это не помогло. Все только перепачкались в грязи с головы до ног. Ее удалось сдвинуть с места, лишь взяв на буксир первым вездеходом. Дэвид лично руководил этой операцией, стоя по щиколотку в грязи. Он охрип от криком и не скрывал раздражения на все и на всех. Раб вытер спотевший лоб и сказал Фарли, который с мрачным видом выливал из башмака воду. Вот уж никогда не думал, что путь к звездам приведет нас в такое болото. К мысли о встрече с монстрами, коварными аборигенами, бурями и землетрясениями я давно претерпелся, но это... Фарли кивнул и взглянул на Арл. Девушка сидела неподалеку на валуне, закутавшись в плащ. Ее темные волосы и лицо блестели от дождевых капель. От былого грациозного вида туземной красавицы не осталось и следа. Сейчас она напоминала скорее мокрую и несчастную кошку. Поймав сочувственный взгляд филолога, Арл посмотрела на него с нескрываемой ненавистью. У сидевшего рядом Трояна не было даже плаща. Кто-то дал ему запасную штормовку, которая весьма забавно смотрелась в сочетании с темно-зеленой туникой. Юноша промок насквозь, но, казалось, это его ничуть не беспокоило. Он не отрываясь смотрел назад, над задернутую пеленой дождя панораму, недавно пройденной долины, словно пытаясь разглядеть преследующих их горожан. Вздохнув, Фарли подошел к ним, шлепая по грязи набрягшими башмаками. «Не беспокойтесь, нет никаких признаков того, что ваши соплеменники следуют за нами». Троян пожал плечами, даже не повернув головы. «Они ведь хотели избавиться от непрошенных гостей. Мы ушли. Зачем же горожанам преследовать нас?» Троян мрачно посмотрел на него. «Они наверняка поняли, куда мы направляемся». «Хм. Выходят, они также знают, где находится замок Солнц. Но вы же говорили, будто никто, кроме вас, не интересуется такими вещами. «Каждый на рине знает о замке», – упрямо ответил Троян, «даже если ни разу не видел его». «А вы там были?» «Да, глупость, за которую я сейчас расплачиваюсь. Еще больше я заплачу, когда нас догонят». «Вы уверены, что горожане все-таки преследуют нас? Но зачем? Если мы им так не нравимся, то...» «Не нравится? Не то слово. К вам относятся с ужасом». «Вы принесли опасность Нарин, который не знал тревог много веков. Вы нарушили запрет Лорнов, прилетев сюда на звездолете. А теперь хотите войти в замок Солнц, центр древней цивилизации Ванриан, от которой мы отреклись? Уверен, что горожане будут преследовать нас и не успокоятся, пока всех не убьют. Уж очень они боятся гнева Лорнов». Давид подозрительно спросил. "О чем вы толковали, Боб?» Фарли объяснил, и Давид с отвращением взглянул на юношу. «Дьявол, сколько можно долдонить об одном и том же?» Лорны, лорны, еще раз лорны. Этот парень совсем достал меня своей трусостью. Я был о нем лучшего мнения. Словно поняв его слова, Троян отвернулся. Глен, а вы верите, что горожане будут преследовать нас пока, пока? Запнувшись, спросил Фарли. Пока не прирежут нас серпами, это вы хотите сказать? Усмехнувшись, произнес Дэвид. Бросьте, Боб, не будьте бабой. Вы недавно без труда голыми руками справились с одним из дикарей. Неужто мы вместе, да еще с оружием, не разгоним их, словно стаю псов? «Эх, черт побери!» Его возглас относился к безуспешным попыткам Мирхеда сдвинуть с места отчаянно буксующий вездеход. Глинистый склон превратился в жидкий клей, на котором скользили даже гусеницы. Но вскоре опытный водитель сумел двинуть свою машину вперед, а за ней, вихляя, медленно пополз и второй вездеход. Дэвид обратился к стоящим рядом людям, промокшим и изрядно замерзшим на пронзительном ветру. «Пойдемте вверх по склону пешком. Вездеходами без нас туго приходится». Без споров, но и без особого энтузиазма, все поплелись вслед за машинами, идя рядом с развороченной колеей. Люди скользили по раскисшей почве, падали, поднимались, наскоро вытирали грязь и снова падали. Подъем был очень трудным, и не все члены отряда оказались готовы к таким физическим нагрузкам. Если худощавый спортивного сложения Рааб без особых усилий скарабкался на вершину гряды, то рыхлому винстаду каждый шаг давался смукой. Он пыхтел, словно носорог, бестолково размахивая руками, и все равно вряд ли одолел бы этот путь, если бы ему не помог Фарли. На вершине холма все остановились, тяжело дыша. «Куда двигаться дальше?» – спросил Дэвид, выглядевший относительно бодро. Троян молча указал на северо-восток. «Хм, и как далеко отсюда до замка?» – юноша пожал плечами. «Пешком далеко, а на ваших машинах, не знаю, день или два». Дэвид вздохнул. «Ладно, устроим здесь стоянку, все равно скоро начнет темнеть». Дождь вновь усилился. Ставить палатки пришлось при свете фар. Хеджулин и Мирхат направились к ближайшей роще, чтобы набрать хвороста. Не сделав и нескольких шагов, они затеяли спор, кому нести топор, а кому пилу. Установка палаток тоже прошла под взаимную перебранку. Люди слишком устали, подумал Фарли, помогая водителям разжигать костер. А ведь до цели еще далеко. Ему хотелось забраться в спальный мешок и заснуть, но тепло костра оказалось более притягательным. Все участники похода, закутавшись в плащи, уселись на корточки вокруг танцующего пламени, которому и струи дождя были нипочем. Давид разместился на кресле и, попросив Смита держать над ним кусок брезента, развернул карту и стал наносить на нее пройденный день путь. Арела чем-то шептала на ухо Трояну. Остальные молчали. Костер бросал красные блики на небритые и мрачные лица. Покорители космоса. С насмешкой подумал Фарли. Ковбой с молниеносной реакцией, квадратными подворотками и глазами-плошками не знающие сомнений. Нет, что-то не похоже это на лагерь галактических странников, скорее уж на стоянку беженцев. И никому, даже юным Мирхиду и Смиту, нет теперь дела, что невдалеке стоит загадочный лес, выросший под щедрыми лучами Альтаира. Куда важнее, чтобы в нем были сухие дрова, горели пожарче и не дымили. Дэвид оторвался от карты. Завтра мы окажемся в гористой местности. Троян говорил об этом. Фарли кивнул. Да, он рассказывал, что замок Солнца находится на возвышенности. Хорошо, если нас ничто не задержит, завтрашней ночи будем на месте. В его голосе зазвучали нотки триумфа. Раб взглянул на командира с плохо скрываемым раздражением. Ну и что? Вы всерьез думаете, что мы найдем там нечто стоящее? Давид снисходительно улыбнулся. Сейчас, когда до цели было рукой подать, он чувствовал себя очень уверенно: Мы найдем там то же, что нашли в Гассанди, только целое и невредимое, и еще много других бесценных машин с помощью которых древние ванриане завоевали звезды. Лорны не могли уничтожить абсолютно все. Многое должно было сохраниться. Где же это искать, если не в замке Солнц? Само название сооружения говорит о многом. «Ни о чем оно не говорит», — сердито возразил раб «И потом Рин далеко не луна. Климат и время здесь куда безжалостней». Полковник снисходительно пожал плечами. «Посмотрим. Ладно, хватит на сегодня. Я пошел спать». Он потянулся, зевнул и направился к ближайшей палатке. Кристенсен был прав. Пробурчал раб, играя длинной веткой в пламени. Гленн – самый настоящий дуб, хоть колоды из него тиши. Верит только в то, во что хочет верить, и наплевать ему на все наши тревоги. «Ну, не знаю», – произнес Фарли, щуря глаза от едкого дыма. «Чего вы не знаете, Боб? А то, что Дэвид с самого начала плевал на все наши сомнения, пёр вперед словно носорог, и почему-то всегда оказывался прав, разве не так? Он настаивал на повторном испытании звездного двигателя, и тот заработал». Он затеял бессовестную интригу вокруг создания звездолета, и тот был построен в фантастически короткие сроки. Он убедил всех в Белом доме в необходимости полета на Альтаир, и мы оказались здесь, несмотря на сомнения скептиков. И теперь мы ноем от холода и усталости, а он бодро утверждает, будто оружие Ванриан у него уже в руках. Как бы мы опять не ошиблись. Раб покачал головой. «Ничего мы не найдем. По крайней мере, я сильно надеюсь на это». Но если найдем?» «Что ж, тем хуже для нас». Давид заставит немедленно вернуться на Землю, чтобы своими руками вручить президенту подарок со звезд. Русские об этом, конечно же, быстро разузнают. Потом в лучшем случае разразится мировой скандал. Но мы попытаемся помешать ему, Робко спросил Фарли. Вспомните, мы обещали Крису. Попробуем, кисло согласился Раб. Ладно, я тоже пошел спать. Проклятый дождь, когда же он кончится? Фарли решил еще немного посидеть у костра. Ему с детства нравилось наблюдать за прихотливой игрой языков пламени. Сидевшие рядом Троян и Арл о чем-то горячо шептались. Казалось, девушка в чем-то настойчиво убеждала своего друга, но Фарли из-за шума дождя не слышал ни единого слова. «И почему вы не идете спать?» – спросил его подошедший Винстед. Космобиолог вместе со Смитом составлял первую пару часовых. «Сейчас еще одну минуту», – ответил Фарли с любопытством, глядя на Ванриан. Ему показалось, что они о чем-то сговариваются. Уж не обествили? «Боб, ваша вахта следующая», – воршливо заметил Винстед. «И не думайте, что я разбужу вас хоть на минуту позже, чем положено». «Ладно», – согласился Фарли и поплелся к своей палатке. А ванряне, не обращая внимания на дождь, остались сидеть у костра. Утром участников похода ожидал приятный сюрприз. Бесконечный нудный дождь наконец-то кончился. Небо пока еще было затянуто темными облаками, но холодные струи больше не хлестали в лицо, и от этого настроение людей сразу же поднялось. А Девите и говорить не приходилось. Он был чисто выбрит и буквально излучал энергию. В то время, когда люди собирали палатки, полковник связался по рации с Фредом Томасоном и из кабины вылез слегка помрачнев. «Еще вчера вечером я приказал Томасону выслать пораньше вертолет, чтобы тот совершил воздушную разведку в этом районе», объяснил он. «Только что Фред сообщил мне, вертолет попал в густую полосу тумана и вынужден был возвратиться. Ладно, обойдемся без него. Поехали». Никто не сдвинулся с места. При мысли, что предстоит целые сутки вновь преодолевать один трудный подъем за другим, лица людей сразу же потемнели. Накопившаяся усталость давала о себе знать. Это был еще не бунт и даже не искра его. Просто люди устали и хотели бы, чтобы Дэвид знал об этом. Но тот и бровью не повел. «Отлично!» — холодно сказал он. «Если кто-то из вас хочет передохнуть, то пусть остается здесь. На обратном пути мы его подберем. Есть желающие». Желающих не оказалось. Все поспешили занять свои места. Вездеходы вновь двинулись в путь и стали спускаться по пологому лесистому склону. Опять зарядил дождь. Дэвид пересел на заднее сиденье к Трояну и с помощью фарли стал расспрашивать его, расстелив на коленях карту. Куда ехать на развилке между следующими двумя долинами? Какой путь выбрать для подъема на эту крутую гряду? Как лучше объехать это озеро? Троян, как правило, отвечал коротко. Он не знает, пешком он выбирал другой маршрут. Он не помнит, с высоты все выглядит совершенно иначе. Он думает, что надо выбирать этот спуск, там земляне точно сломают свои шеи, и это будет очень хорошо. Меновав несколько небольших долин, вездеходы начали затяжной подъем. Иногда машины буксовали, и людям приходилось преодолевать раскисшие склоны пешком. Винстед жаловался непрерывно, рассказывая всем каждому о своих больных ногах. Его никто не слушал. Во время одного из таких утомительных переходов Фарли оказался рядом с Арл. Девушка за последние сутки заметно осунулась. Она мало теперь напоминала кокетливую красавицу, которая так поразила его в роще на берегу ручья. Волосы ее спутались, лицо посерело, в глазах затаились усталость и испуг. «Прошлым вечером вы о чем-то долго говорили с Трояном». Нерешительно начал Фарли. Арл ответила ему враждебным взглядом. «А почему бы и нет?» «Я догадываюсь, о чем шла речь. Вы предложили ему бежать, верно?» «А если и так?» – зловоскрикнула девушка. «Почему мы должны вам доверять нашей жизни?» Вы сумасшедшие фанатики, которые ищут то, чего нет. Из-за вашего упрямства мы находимся в смертельной опасности. Мы с трояном теперь почти наверняка погибнем. Либо от гнева лорнов, либо от рук своего собственного народа. Но вы же говорили, будто лорны лишь древняя легенда, напомнил Фарли. Это Троян так говорил, а не я. Он ошибается, часто ошибается. Зачем он уговорил меня пойти к развалинам и посмотреть на ваш корабль? Я согласна с горожанами. Вы принесли тьму на рин, и она поглотит всех нас. Фыркнув от негодования, Арл ускорила шаг, увязая в жидкой грязи почти по щиколотку. Фарли не стал ее нагонять. Страх девушки был нелеп, но совершенно искренен. Напоследок им пришлось преодолеть пешком длинный, почти километровый склон. Поднявшись наверх, земляне увидели, что вышли из лабиринта лесистых долин и холмов. Впереди расстилалось обширное плато с редкими рощами и одинокими скалами. Стена дождя не давала как следует рассмотреть панораму, но Троян уверенно указывал направление пути. После полудня дождь настолько усилился, что водители вынуждены были остановить машины, спрятав их от пронзительного ветра за небольшой рощей из зонтичных деревьев. Экономя горючее, Дэвид велел прекратить обогрев салона вездеходов, вызвав дружное негодование людей. «Мы так долго не протянем», – простонал Винса, дрожа от озноба. «Черт побери, на мне нет ни одной сухой нитки, а здесь еще этот вечный холод. Я говорил вам, Гленн, мы плохо подготовились для такого трудного перехода». «Мрастья ныть!» – хрипло ответил Дэвид, сделав пару глотков бренди из фляжки. «Подумаешь, немного промокли. Мы уже в двух шагах от цели». Участники похода переглянулись, но никто не решился возразить командиру. Дэвид обвел членов экспедиции угрожающим взглядом. И в этот момент Троян скочился с камьи и закричал, указывая куда-то рукой. Небо в этот момент почти очистилось от тяжелых туч, и мерцающий свет залил гигантское плато. Посреди его возвышалась черная гора с плоской, как стол, вершиной, откуда высоко в небо уходили башни могучего сооружения. Это был замок солнца.